Глава 29. Мой взгляд заметался по площади в поисках булочника, но умом я понимал, у ушел в баню. Практически полный комплект артефактов Инферно должен был тянуть его к себе почище денег. Черт, все-таки накосячил. Я даже не обрадовался системным сообщением о трех полученных уровнях. Черт, черт, черт, как же все-таки страшно подвести брата. Я спрыгнул со сцены и бросился в сторону бани. «Стоять!» «Кто-то из робинов перегородил мне дорогу. Это что сейчас было?» «Ребят, все вопросы гейммастеру», отмахнулся я от игрока. «Стоять!» «Я тебе сказал!» Покраснел игрок по имени Убиватор666. «Показывай, что тебе дали!» «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет!» «Так, стоп, некогда тут разборки с обиженками устраивать. Срочно в баню!» Я молча протиснулся между игроками и бросился дальше. «Ты вообще бессмертный, что ли?» Вспыхнул убиватор и попытался ухватить меня за руку. «Эй, я не понял, что за штраф?» «Мы до сих пор на службе, потому что», сообразил какой-то умник. «Окружай его, чтобы не прошел». Робины тут же окружили меня, не давая шанса идти дальше. «Вот уроды, Макс бы сейчас психанул и устроил массовую резню» я же поступлю по-другому». «Стража мешает законопослушному гражданину Удольска пройти по своим делам», — громко произнес я, открывая вкладку найма. «Эй, что за фигня?» — возмутился некий Ули из дупла. «Репутацию сняли и штрафанули. И меня? Меня тоже!» «Я же довольно смотрел на растущую графу штрафы за невыполнение служебных обязанностей». «Стража Удольска точно хочет и дальше не пропускать не просто гражданина Удольска, а в Рио-мэра», внушительно уточнил я. «Где вообще ваше начальство?» «У меня нет таких денег». «Может, ну его?» «Стоим. Он у нас состязание из-под носа увел». Зашумели Робины кто во что гораст. «А ну пропустили его, придурки!» Из особняка Робинов вылетел Кристоф в сопровождении неизвестного мне игрока. «В стороны, дебилы!» «Сейчас всю репу с городом сольете». Игроки неохотно расступились, и я тут же бросился вперед. Бам! Один из игроков, здоровенный зеленый полуорк, не упустил возможности бортануть меня плечом, сняв пару единиц хп. Ну, серьезно, некоторых жизнь, похоже, ничему не учит. «Какого хрена с меня сняли репу и выкатили штраф?» — как резанный завопил орк. «Тебе не жить, Алекс, ты понял?» «Вот об этом я и говорил Гэму!» — крикнул я Кристофу на бегу. «Сейчас твои же бойцы сольют квест!» «Разберемся!» — зло скрипнул зубами Кристоф. «Ты труп, Алекс!» «Молись, урод!» «На респе жить будешь!» Я бежал к бане, а мне в спину летели многочисленные ругательства и проклятия пыкашеров. «Все-таки толпа с легкостью может задавить личность!» Даже мне, в принципе, прокачанному в играх геймеру, стало немного не по себе. Подумать только, во врагах целый клан пкашеров Я поежился на ходу, чувствуя ледяное дуновение внизу живота, но тут же злоощерился. Лев не боится стаи шакалов. Страх сменился огнем предвкушения, а я самокритично хохотнул. Лев тоже мне. Дорасти сначала хотя бы до двухсотого, хотя... Как раз-таки до двухсотого осталось всего ничего, один единственный уровень. А вот боевые навыки надо подтянуть. Так, посторонние мысли в сторону, работаем. Я на ходу достал свиток огненного шара и разорвал его пополам. Руки обожгло огнем, и вверху стремился ярко-красный ревущий комок огня. Бабах! Ого, Уля не обманула. Мощность действительно на уровне. Так, условный сигнал дал, теперь проверить прогресс Хотура и разрушить баню. К слову, после того, как я обрушу баню, в Удольске появится вторая площадь, уж очень удачно выбрано расположение. Не зря вокруг бани устраивали состязания. Место тут просто немерено. Думаю, местные не случайно не селились вокруг. А еще, я только сейчас обратил внимание, баня будто бы находилась в небольшой низине. Удобно будет, если что, держать оборону. Но это в том случае, если до этого дойдет. И вот это «если» зависит сейчас от меня. Подбежав к приоткрытой двери, интересно, если бы пацан не передал Хотру ключ, как бы он попал в баню, я заглянул вовнутрь. Хотур – почти превратник до 250-й уровень. Гордый, гневливый, унылый, жадный, чревоугодник, похотливый, продавший душу, почти закончивший трансформацию. На булочного магната было противно смотреть. Человеческая кожа потрескалась и теперь лоскутами висела на краснокожем демоне. Короткие тупые рожки асимметрично торчали из угрюмого лба. Гипертрофированные мышцы рук жили, казалось, своей жизнью. Серый облезлый хвост стигал своего хозяина по бокам, от чего тот постоянно всхрюкивал. И как вишенка на торте, свисающее до колен жирное брюхо хотура Было видно даже со спины. Судя по тому, что почти привратник плескался в бассейне, он искал последний элемент сборного артефакта — золотое колечко зависти, которое сейчас было зажато в моем кулаке. Ха! Знали бы Робины, кого они приняли к себе в клан. Главное, чтобы маг Карла зафиксировал принадлежность демона к клану плохие Робин Гуды. Отпрянув от двери, не дай бог эта мерзость меня заметит, Я дотронулся до двери бани. Внимание, бани находится в критическом состоянии. Немедленно поднимите рычаги. Отлично, то, что нужно. Развернув меню, впился глазами в предложенные пункты. На все про все считанные секунды. Возможные действия. Поднять рычаги, произвести ремонт опорных конструкций, обновить духовные скрепы, разрушить баню. Внимание, необратимо. Внимание, необходимо быть владельцем бани. «Принести жертвоприношение. Необходима кровь 300 разумных. Ничего не делать». Ого, жертвоприношение? Видимо, в Удольске был квест для, хм, темной страны. Глядишь, согласился бы с предложением Сукуба Зулы, уже был бы в инферно. Я посмотрел по сторонам, на крышах домов и зданий, стоящих вокруг бани, уже ждали вернувшиеся после паломничества к дракону удальчане. «Викула, только, пожалуйста, ничего не напутай!» «Ага, вон и заинтересовавшиеся Робины подтягиваются, и столичный Карло пришел удовлетворить свое любопытство. Пора!» Я выбрал опцию разрушить баню и отскочил назад. Здание задрожало, по городу пронесся тяжкий вздох, будто вздохнула сама земля, и баня сложилась, словно карточный домик. Вокруг поднялись столбы пыли, а я прикинул по времени, есть время для финальной речи или нет. Да какая разница, сейчас или никогда? Уважаемые жители города Удольска, наш город под смертельной угрозой. В бане находится хапуга Хотур с демоническими артефактами. По новоиспеченной площади, которую пока не было видно из-за клубов пыли, пронесся возмущенный ропот. Да-да, судья Судомир подтвердит. На заседании суда Хотур откупился от немедленного расследования и был помещен благодаря протекции мэра под домашний арест. «Но он сбежал и сейчас задумал что-то нехорошее». У -у -у -у. Удальчане, получившие уникальные классы и навыки после похода к дракону, угрюмо двинулись было вперед, чтобы единым порывом стереть Хотура в порошок. «Но я, самому аж скула свело от разливаемого мной пафоса. Как в Рио-Мэра Удольска, не допущу этого!» Робины начали подходить ближе, собираясь в боевые отряды. А за их спинами поднялась пыль. Видать, бежала высланная гейммастером подмога. Надо поспешить. Я специально передал через мальчишку посыльного ключ от бани раньше срока, оговоренного с дипломатом Робинов. Нельзя дать врагу времени сориентироваться и скорректировать планы. Он и так почти сумел меня переиграть, чуть было не устроив возмущение горожан во время подката короны на независимость Удольска. Если бы я мгновенно не отреагировал, Еще неизвестно, кто бы сейчас был мэром городка». Эти мысли промелькнули у меня в голове за какие-то доли секунды, и я заторопился, чуть ли не глотая слова. «Да-да, я лично выйду на бой с узурпатором, хапугой и коррупционером». Толпа ахнула, восхищаясь моей решимостью идти на такого страшного зверя, а я уже гнал вперед. «Но как можно оставить город без управленца, который поведет наш народ в светлое будущее? а поэтому, «Быстрей, быстрей, быстрей! Вон, вижу, уже бежит хан вместе с Альтом и гейм-мастером. Самый справедливый судья и уважаемый всеми без исключения судомир. Городской маг, великолепный артефактор и чудесный зелевар, восставший из пепла госпожа Ульяна. Кузнец защитник интересов народа Удольска, славный векула, Глава стражи, богатырь и защитник города Путята». Всеми уважаемый человек, представляющий интересы нашего города в столице и других княжествах, купец Гостемил. Верховный Волхв Богослав, сын ушедшего в отшельники Бокши. Я наскоро перевел дух, показывая на только что названных личностей, которые сейчас удивленно переглядывались между собой. Отныне и вовек назначаются мной советом восьми. Да здравствует вечи из достойнейших жителей города! Внимание! Социальная напряженность в городе снизилась на два пункта. Текущий статус недовольства – 300 Внимание! Горожане испытывают небывалый душевный подъем. Плюс 50% к производительности города. Предпоследним указом в Рио Мэра – сюрприз для робинов, так долго и терпеливо качавших репутацию с городом. Город Удольск переименуется в Удальск и берет на себя защиту ближайших земель. Ура! «Ура!» – дружно грянули жители. «Внимание! Социальная напряженность в городе снизилась на три пункта. Текущий статус недовольства – 0 из 100. Внимание! Горожане готовы горы свернуть. Идеальный момент для создания княжества». «Я же, чувствуя, как за спиной разворачиваются невидимые крылья воодушевления, творчества и вдохновения, выхватил свою рапиру. А последним указом власть мэра упраздняется». «А продавшийся демоном Хотур я указал мифриловым клинком на опустившуюся пыль из стоящего на краю колодца почти привратника. Объявляется вне закона». «Он что? Демон?» — раздался чей-то удивленный возглас. «Хуже!» — выкрикнул я, бросаясь к ощерившемуся демону. «Он призвал портал в инферно!» «Стой!» — кричит гейммастер. «В бой!» — слышится со стороны увлекшегося Викула. «Занять оборону!» — лязгает сталью путята, а меня окутывает накладываемое им благословение. «Мобилизовать всех жителей города Удальска!» Что-то кричат пыкашеры, что-то кричит викулы и судомир. Мой нос улавливает едва заметный аромат фиалок. Щелчок большого пальца и золотое кольцо зависти летит в обрадованного хотура. Чавк! Кольцо впивается в толстый, как сарделька, палец хотура, безжалостно срезая шмотки мяса и жира. Бывшего монополиста, ныне полноценного демона, окутало кроваво-красное свечение. Ник изменился на привратник ада, описание пополнилось дополнительными строчками, разглядывать которые у меня не было времени. Сам демон стал выше, шире и еще страшнее, а за его спиной появился дохнувший жаром портал. Внимание, создан постоянный портал в Инферно. Создатель Хотур жадный, превратник Ада. Внимание, истинный создатель портала Алексайс. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика Серафим, ловкость и сила плюс один. Бонусная характеристика Изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень». Выберите характеристику для повышения. Благими намерениями вымощена дорога в ад. С-рейтинг 1 Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание. Личный рейтинг скрыто. 12 Внимание. Всемирное объявление. Кланом плохие Робин Гуды был создан постоянный портал в инферно. Независимый город Удальск объявляется зоной фронтира. Приключенцы и герои. Защитите мир от бесконечных полчищ демонов. Враги княжеств и короны, помогите демонам прорвать заслон. Внимание, за первое открытие портала клан плохие Робин Гуды получает 30% процентную прибавку к урону против твари инферно. Внимание, корона срочно созывает губернаторов, мэров, старост и лидеров общин. К дадах, ослепительно белая молния сорвалась с моей рапиры и откинула Хотура назад, заставив его закачаться прямо на краю колодца. Внимание! Боги обратили внимание на город Удальск. Внимание! Перун берет покровительство над городом. Передо мной мелькали еще десятки сообщений, как божественных, видимо, от Перуна, так и всемирных, локальных, личных, но я уже ничего этого не видел, летя вперед, прямо на застывшего в нелепой попытке поймать равновесие демона. «Я тебя!» — что крикнула мне вслед Ули, я не расслышал, но догадаться, что она имела в виду, не составило труда. Врезавшись плечом в противное, жирное брюхо демона, я вместе с привратником Ада полетел вниз, молясь про себя, чтобы солнечные лучи успели испарить адамантовую решетку коллектора. «Держись, брат, я уже лечу!»